ч е р и н отвели в другую комнату, и Джейк представлял себе, как она сейчас бесится. Он надеялся, что она не забыла его советы воздерживаться от магии. Если ее способности обнаружатся, прощай мечты о спокойной жизни. Копам, которые доложили, что их подняли в воздух и заставили самим себе надавать оплеух, естественно, не поверят. все спишут на временное помутнение рассудка при виде живого дракона. Но если ч е р и н еще раз продемонстрирует свои возможности, то кто-нибудь сопоставит факты, и тогда пиши пропало. Джейк сидел в пустой комнате, весьма похожей на камеру, и страх все больше овладевал им. Эбрамсу позвонили, и адвокат уже был в пути, сбитый с толку рассказом о разумном драконе. Конечно, их щерин он вытащит отсюда без особых усилий. Джейк беспокоился о драконе. Что ФБР сделает с ним? Надо было что-то предпринять. Дверь открылась, впустив мускулистого, хорошо одетого человека, лет сорока с небольшим. Мгновение он стоял на пороге, разглядывая Джейка. покачал головой, увидев его длинные волосы и бороду, и, наконец, прошел в комнату. «Меня зовут к о н н е р с Я из...» «ФБР», – закончил Джейк, отказываясь пожать протянутую руку. «Как?» «Старик в той комнате, из тех, кто пляшет на грани закона, проговорился». «Это не имеет значения», сказал Коннорс, придвигая к себе единственный стул в комнате. Он развернул стул задом наперёд и сел, скрестив руки на его спинке. Потом сдвинул шляпу на затылок, чтобы придать себе располагающий вид, что совсем не сочеталось со всем остальным его обликом. «Я надеюсь, что вы мне расскажете, что здесь происходит». «А я надеюсь, что вы мне расскажете». Сказал Джейк. «Почему с нами обращаются, как с преступниками? Я ничего не буду говорить, пока не приедет мой адвокат». «Мы неплохо знаем законы, не так ли?» Отвратительным тоном проговорил к о н н е р с Он распахнул пиджак, чтобы стал виден пистолет. Сделано это было с намерением заставить Джейка содрогнуться. И он этого добился. «Мне неприятности не нужны», – сказал Джейк. «Прекрасно, прекрасно», – сказал к о н н е р с улыбаясь как крокодил. «Мы надеемся, что вы проявите чуть больше охоты сотрудничать с нами. Я рад, что вы нас посетили. Это умный поступок, действительно умный». «Чего вы хотите?» о н н о р с н я л шляпу и стал крутить ее на пальце, высунув кончик языка. «Просто послушать историю, откуда появился этот ч ё р т о в дракон. Связан ли как-то это с упоминанием в рапорте о летающих полицейских?» Джейк вздрогнул. «Может быть, если они способны воспринять дракона, то и рассказу о левитации тоже поверят». Надо что-то придумать, потянуть время до тех пор, пока приедет Эбрамс. Можно пересказать в общих чертах историю о параллельных мирах. Коннорс может поверить, а может и не поверить. Так или иначе, на это уйдет время. я в с ё началось с наркотиков», – сказал Джейк, и в течение следующих т р и минут пересказывал агенту свои приключения в другом мире и планы Лилара захватить власть в своем собственном мире, уничтожить волшебницу к е л и всех, кто ему противодействует. Когда он умолк, агент к о н н е р с расхаживал по комнате, то и дело поглядывая на дракона за окном и вооруженных испуганных полицейских, стерегущих его. «Это смешно!» «У вас есть другое объяснение тому, откуда здесь взялся Калилья?» Коннорс открыл рот и закрыл его, ничего не сказав. Он походил еще немного, сложив руки за спиной на военный манер, щелкая каблуками по плиткам пола. «Нет, в с ё могло быть именно так, как вы рассказали. Как н и нелепо это звучит. Возможно, вы не солгали». «Однако, я думаю, вы что-то от меня скрываете». Конечно, Джейк скрывал. Он ничего не рассказал к о н н е р с у о Черин, умолчал о ее даре. «Ну и ладно, можете верить, можете не верить», — сказал Джейк. «Когда приедет мой адвокат, вас здесь уже не будет», — отрезал к о н н е р с «Что? Это слишком важно. Разве вы сами не понимаете? Разве вы не понимаете, что нам необходимо попасть в параллельный мир, захватить нескольких этих одаренных, чтобы они работали на нас против русских?» Джейк понимал.